Ляна Зелинская. Черная королева. Опасная игра. Часть первая. Никто не верит в случайности. Глава первая. Плохой сон. Огонь был живым. Он вырвался на волю и помчался оранжевой змеей вверх по лестнице. Взметнулся по стене, разукрасив черными потеками копоти перламут российской штукатурки. Обвил балясины, слезал кисейную занавеску и скользнул к потолку по тяжелому шелку портьер. Расползался в стороны, пожирая мягкий ворс зеленого ковра и резные ножки изящного столика. А бумаги, сорванные со стола горячим ветром, сгорали еще в воздухе, не долетая до объятого пламенем пола. И поначалу это было даже красиво. На какое-то мгновение огонь был чист и прозрачен, и растекался по полу жидким золотом всех оттенков. Это потом комнату заволокло едким дымом. Золото исчезло и потянуло с мрадом горящей кожи и волос. Черные лохмотья ткани трепетали и метались от жара, и пепел кружил под потолком гостиной. Это потом он слышал душераздирающие вопли, но веревки держали крепко, хотя не настолько. То ли страх предал сил, то ли храмовники вязали тонкие детские руки не так часто, но он ослабил путы и выбрался уже тогда, когда от нестерпимого жара, казалось, на лице лопнет кожа. Дышать было нечем, и он метнулся к окну, даже не выпрыгнул, выбросился вместе с ажурной рамой. А следом за ним, глотнув свежего воздуха, пламя вырвалось наружу с радостным ревом. Он упал на мягкую землю клумбы, прямо на маминой незабудке. Вдохнул судорожно. Раз, два, три. И хотел бежать обратно, успеть спасти их. Но огонь не пустил. Огонь не любит делиться своими жертвами. Он не кричал, выл, хрипел, сгребая пальцами землю вместе с раздавленными цветами, едва осознавая реальность происходящего и не понимая до конца, что все уже необратимо. Но огонь его не слышал. Ирдионский огонь беспощаден и быстр. Фасад с пологом из дикого винограда почернел. Исчезли в дыму массивные колонны подъезда и арки летней террасы с плетенными креслами и столом. Лишь белая грудь журавля в золотом колесе, символа дома Азолидов, парившего на мачте главной башни, долго прорывалась через плотную завесу дыма, совсем как нос корабля сквозь штормовое море. Три этажа, объятых пламенем, полыхали так, что ему пришлось отползти дальше в фигурный сад из аккуратно остриженных кустов самшита и лежать, уткнувшись в белой гравий дорожки беззвучно рыдая. Потому его и не заметили. Он наблюдал, как они ходили, переговариваясь и показывая руками в перчатках на дом и пристройки, которые тоже горели, и слышал их голоса. Сквозь прореху в кустах, а мама, помнится, ругала садовника за то, что он неаккуратно их постриг, Он видел, как волокли связанного отца и бросили к ногам Седовласова на усеянную пеплом траву лужайки. Губы разбиты, и один сапог потерялся, а белая льняная рубашка измазана кровью и землей. И лицо черное от сажи, а по нему две дорожки от слез. А рыцари Ирдиона стояли над ним, как ни в чем не бывало. Сапоги со шпорами, белые плащи, бурые низу от жирной талаской глины, Кольчуги, на которых играли блики пожара, мечи и бутыли с жидким ордеонским пламенем. Голова сокола, вышитая на крагах, — символ Ордена. Он запомнил их всех. Каждого. «Рикард! Рик! Да проснись же ты! Задохнешься!» Кто-то тряс его за плечи и, вываливаясь из удушающих объятий кошмара, Рикард даже успел услышать свой собственный судорожный кашель и хрип, доносившийся будто издалека. Рывком сел на кровати, схватившись рукой за лицо. До сих пор еще казалось, оно пылает от жара. Сон, лаконично произнес Альбукер, подавая ему кувшин и стакан. Рикард дышал прерывисто и часто, понимая, что да, это сон, но запах дыма все еще стоял в ноздрях, и, перехватив кувшин, он отхлебнул прямо из горлышка, чувствуя, как расслабляется скованное спазмами горло. Выдохнул наконец и остальную воду вылил себе на голову. Дамочка дожидается внизу. «Что? Какая дамочка?» — прохрипел он, стирая ладонью с лица капли вместе с остатками липкой паутины сновидений. «Мне почем знать?» — сказала от Найда. Черные глаза Альбукера ничего не отражали, и лицо невозмутимое, мрачное, обычное для старого таврака тоже. Он развернулся и вышел из комнаты. Сегодня он еще оказался многословен, сочувствует, видимо, хотя такое бывает и нечасто. Кошмар с каждым годом приходил все реже. Время, видимо, все-таки лечит, хоть Рикард и не верил в это раньше. Он пригладил волосы руками, глянул в зеркало. Синие глаза налиты кровью и горят безумием, а пальцы левой руки едва разогнулись. С такой силой он сжимал ее в кулак. Потер ладонями щеки, оделся и спустился вниз. В груди саднило. «Демоны Аша принесли с утра какую-то бабу!» Услышав его шаги, дамочка зарыдала. И он сразу понял, зачем она здесь. Либо для нее нужно кого-то убить, либо кто-то хочет убить ее. Ну или ее сына, дочь, племянника, племянницу, любовника, любовницу, неважно. Они почти всегда рыдают. И их сыновья всегда невиновны. Или они сами невиновны в том, что кто-то хочет убить их. Вот что бы они ни сделали, они виновны. Или те, кого хотят убить, они и само собой виновны. Причем без суда. Да ему какое дело, ему плевать. А вот Альбукер, зараза, зачем-то пустил ее прямо в гостиную. Хоть бы чаю ей налил, что ли, или вина. Все бы обошлось без слез. Рикард терпеть не мог женских истерик. Но Альбукер, как обычно, прятался или в своей коморке за лестницей, или на кухне с кальяном, полным какой-то одной ему известной таврачи дряни, от которой режет глаза, хочется кашлять, и весь дом пропах дерьмом. Но что поделать, зато он служит бесплатно, не крутится под ногами и вопросов никогда не задает. А еще не болтает. Женщина плакала. Не сказать, чтобы рыдала, скорее плач ее был театральным, тренированным годами жизни с нелюбимым мужем, и от этого еще более противным. Она прикладывала батистовый платочек с монограммой попеременно то к одному глазу, то к другому, и вздыхала так, словно вся тяжесть мира лежала на ее плечах. Но платье на ней было новым, из синего маслянистого шелка, а сумочка из бежевой кожи с золотой вышивкой стоила не меньше пяти тысяч ланей. Дама была состоятельной и не молодой, да и не то чтобы старой, скорее усталой, но следившей за собой и поэтому возраст ее был неопределенным. Значит, все-таки дуэль. Любовник и муж? Вряд ли. Скорее, любимый сын набирается первого опыта поруганной чести. Рик покосился на часы, как долго он проспал, а его ждет Тибальд и более важные дела, чем заступаться за чьего-то отпрыска. Но все-таки деньги тоже не помешают. Альбукер появился из кухни с кофейником и чашками. Надо же, и вправду переживает за него, сподобился кофе сварить. Дама скосила глаза на молчаливого таврака, отхлебнула из маленькой чашки и, видимо, оценила его старание. Кофе был отменный. Рикард слушал гостю в полухо, заливая густым напитком отвратительный клубок в желудке, оставленный недавним кошмаром а ноздры до сих пор ощущали гарь и запах паленой кожи. Проклятие! Ему нужен свежий воздух! «Послушайте, миледи, ближе к делу. Мне все равно, виновен ваш сын или нет». Наконец прервал он поток объяснений. «Вы платите, я дерусь». «Но он и правда не виновен», — всхлипнула гостья. «Я вам еще раз повторяю, мне все равно. Вы платите, я дерусь». «Почему? Почему вы вообще это делаете?» Воскликнула она и всплеснула руками. Вот уж глупый вопрос. Делаю что? Позволяете убить себя за незнакомого человека. Во-первых, я же сказал, потому что вы платите. А во-вторых, кто сказал, что я позволю себя убить? Но если вдруг он убьет вас, я же возьму грех на душу. Вы должны знать хотя бы за что. Дама переживает за себя. Понятно. Вы так спрашиваете, миледи, как будто хотите, чтобы он все-таки убил не меня, а вашего сына. Как-то путано не находите? Нет, нет. И она снова прижала платочек к глазам. Каждый раз одно и то же. У него же на лбу написано, ему плевать. Но им надо излить душу. Извиняются, что ли, заранее. Вдруг его убьют а ей потом гореть в очищающем пламени или в смоле вариться, или куда там еще отправляет грешниц святой отец на утренних молитвах и проповедях в храме. Можно подумать, от того, что он будет знать причину убийства, оно от этого перестанет им быть. Да и не верит он в очищающее пламя. Пламя не очищает. Но дама снова хотела зарыдать, и он смягчился. — Ну хорошо, хорошо. Так что сотворил этот глупец, ваш отпрыск? — Он не глупец, он умный мальчик, он в университете учится у Парифика Сирда, он станет астрологом, и он, он вступился за честь дамы. Хреновым астрологом, видимо, раз вступился за честь дамы, не сверившись со звездами. Вот и скажите, миледи, как умный мальчик мог вступиться за столь эфемерное нечто, как честь дамы? Вы не воспитаны. Я плохо воспитан, факт. Только из нас двоих идиот не я, а ваш сын, хоть и будущий астролог. — Это, надеюсь, была хотя бы его невеста? — спросил Рикард устало. — Что вы, боги милосердные, он же еще мальчик, она была просто женщина. А этот будущий астролог и в самом деле идиот. — Десять тысяч ланей, миледи. — Десять? Боги милосердные, почему так дорого? «Помилуйте, миледи, женскую честь в некоторых местах этого города можно купить и по пять ланей, дамскую — по тысяче. И если за такую эфемерную вещь, как честь неизвестной дамы, ваш сын готов был заплатить жизнью, то подумайте, сколько же должна стоить сама его жизнь? Ну, а моя, к примеру, в десять раз дороже». «Вы что же, оценили жизнь моего сына в одну тысячу? Так дешево?» — возмутилась она искренне. — Ну, дамская честь продается и того дешевле. Про тысячу ланей это я уже так приукрасил. — Вы просто чудовищно невоспитаны. — Это да. Но вас, миледи, не поймешь. То дешево, то дорого. Десять тысяч, и я весь ваш. Он развел руками. — Или же прошу извинить, у меня есть и другие дела. — Хорошо. Она промокнула платочком щеки и, стрельнув глазами, добавила с притворной беспомощностью в голосе. — Я согласна. Но, может, хотя бы семь? Демоны Аша ее задери! Он убьет Альбукера за этот глупый визит. Зачем он вообще ее пустил? Она еще и кокетничает с ним. Вот уж что ему без надобности, так это ее заигрывание. Миледи, торговаться пристала лавочником, а не благородным господам. Пусть один из них и плохо воспитан. И мне, кстати, нужна предоплата. Полная. Но у меня нет с собой сейчас всей суммы. «Может, сначала половину, и вы пока поверите мне на слово?» «Ах, эти милые уловки! Найт ведь наверняка сказал ей цену. Или она надеется, что его убьют и денег отдавать не придется?» «Поверю. Но ничто так не вселяет веру в человека, как предоплата, миледи. Десять тысяч, и я весь ваш». Она вздохнула, открыла сумочку, достала деньги и аккуратно сложила на край стола. Так близко к краю, словно надеялась, что они запрыгнут обратно в сумку, как только она встанет. Время, место, имя и оружие. Старые скотобойни, сегодня на закате. Кадр Аркимбал, И, кажется, Боритты. Она шмыгнула носом как-то разочарованно. Демоны Аша! Надо было просить двадцать тысяч. Благоразумие шептало «откажись» драться с племянником городского главы только наживать врагов, избавиться от которых потом будет стоить дороже десяти тысяч. Да, щенок кадр и нагл и дерется по пять раз на неделе, и его конечно давно бы следовало проучить, но он не любит проигрывать и обычно выбирает более слабых противников. а то, что твой противник слаб всегда придает ложное ощущение всемогущества. Но в то же время он и умен, старый скотобой не место идеальное. Ведь после королевского запрета на дуэли каждый, желавший удовлетворения, назначал встречи в Тальнике по берегу Тароны. И до того дошло, что уже места эти были всем известны, и дороги к ним проторены. Разве что дамы не сидели на лавочках под кружевными зонтами, ожидая развлечения. А заодно туда любила наведываться и тайная стража, хватать незадачливых дручунов. Сто тысяч штрафа, сумма немалая, и вся идет в казну тайной стражи и даже дурак бы катался каждое утро к реке при таком улове. но ну, скотобойне другое дело. Какая радость быть убитым на скотобойне? Никакой. И чести мало. Но умные люди ходили именно туда. Видимо, этот юный прыщ сильно насолил Аркимбалу, и тот точно намеревался его убить, раз решил встречаться в таком месте. А значит, драться придется серьезно. «Откажись!» — снова шепнуло благоразумие, и он всегда его слушал, но не сегодня. Сегодня Рикард послал благоразумие к демонам. Недавний кошмар все еще сжег внутренним огнем, давил на глаза и опалял ноздри изнутри. И хотелось выплеснуть его куда-то. А подраться — это лучший способ остудить голову. — Хорошо, миледи, я убью его для вас. — Нет, нет, не надо его убивать! — дамочка вскочила. — Можно его просто ранить. Достаточно же этого для удовлетворения. Смотречь его Еще что ли, пять тысяч попросить? Можно и ранить. Пообещайте, что вы его не убьете. Она считает его идиотом? Он что, похож на того, кто убьет племянника городского главы при свидетелях всего за десять тысяч? Пора заканчивать этот визит. Хорошо, миледи, я его не убью. Ради вас. А теперь прошу извинить, но меня ждут. Она ушла, оставив за собой густой запах духов и мыла. Ваниль, жасмин, лаванда и розовое масло. «Демоны Аша, зачем так много всего?» Рикард почувствовал, как в голове начинает пульсировать боль, обычные последствия кошмара. Поверх духов снова потянуло дымом и тяжелым кальянным духом. И он знал, что этот запах будет преследовать его сегодня весь день. «Скорее, на воздух!» Он смахнул деньги в ладонь, схватил плащ, бариту и шляпу и стремительно вышел на улицу. Может, он и не убьет кадра Аркембала, раз обещал даме, но едва ли тому понравится нынешний вечер.